Глава восемьдесят первая Я стоял в кухне и всё слышал. Хлопок. Судя по звуку, они открыли едва ли не самое старое вино, какое имелось в моих запасах. Потом звон хрустальных бокалов, которым было столько же лет, сколько и вино. Затем я услышал смех. Низкий и громоподобный принадлежал Азриэлю. Он смеялся над каждым словом «мор» заставляя смеяться и ее. Давненько я не слышал от своей двоюродной сестры такого веселого хихиканья. И еще один смех, светлый и серебристый, прекраснее любой музыки, исполняемой в бесчисленных театрах и концертных залах Вилариса. Я стоял возле кухонного окна, оттуда открывался вид на сад в его полном летнем великолепии. Не скажу, что я приглядывался к цветам, которые Элайна Аркерон заботливо пестовала все эти недели. Я смотрел и вслушивался в прекрасный смех. Смех моей истинной пары. Я приложил руку к груди. Меня переполняла радость. Из гостиной слышался привычный разговор, знакомые темы, и в то же время «Мы ведь могли и не увидеть ни гостиной, ни дома, ни друг друга». В какой-то момент были на волосок от такой реальности. И я знал. Смех Фейры. В нем я слышал вызов, бросаемый смерти, и благодарность за продолжающуюся жизнь. «Ты пойдешь выпить с нами, или так и будешь весь день любоваться цветами?» — послышался голос Кассиана. Я обернулся. Они со Изриэлем стояли в дверях, держа по бокалу. Впрочем, в другой руке азреля был еще один бокал, которую он мне переправил по воздуху. Лёгкое дуновение голубоватого ветерка, и бокал сам нырнул мне в руку. Я сжал тяжёлое, прохладное стекло. «Подкрадываться к вашему верховному правителю весьма отпрометчиво», — сказал я, припадая к бокалу. Вино было крепким и приятно согревало горло. «Зато чутьё не потеряешь», — невозмутимо заявил Кассиан, отпивая своего бокала. «Кстати, а чего это ты тут прячешься?» Азриэль выразительно посмотрел на него. Я лишь хмыкнул, снова припав к бокалу. «А вы и правда открыли самые старые бутылки, какие водятся в моих запасах?» Они ждали. Из гостиной снова донёсся смех Фейры, подхваченный Мор и Элайной. Взглянув на лица моих соратников и братьев, я увидел полное понимание. «Старше пятьсот лет в твоих запасах нет», — тихо сказал Азриэль. У меня блеснули слезы. Никто не засмеялся и не отпустил шутку по этому поводу. Я сделал еще несколько глотков, одолевая ком в горле. А «Выпьем за то, чтобы у нас еще пятьсот лет не было повода прикасаться к старинному вину», — сказал я, чокаясь с ними. Азриэль улыбнулся, а Кассиан изумленно наморщил лоб. «И чем же мы будем заниматься все эти долгие пятьсот лет?» Я знал, что нас ждёт в ближайшие месяцы и годы. Кропотливая работа по выстраиванию доверия, иначе прочный мир останется благим пожеланием. Выведывание замыслов человеческих королев. Меня не покидала настороженность по отношению к ним. Исцеление самой притянии, встреча, устроенная Фейрой, наглядно показала, старые обиды и претензии никуда не делись. Мор крикнула нам, чтобы не возвращались из кухни с пустыми руками и захватили побольше хлеба. Я улыбнулся, потом ещё шире, услышав новые всплески смеха Фейры. Я чувствовал её смех через связующую нить. Та сияла ярче, чем весь звездопад. Я обнял братьев за плечи и повёл их в гостиную. К смеху, к свету, к будущему, показанному мне Фейрой. О таком будущем... Я не смел и мечтать долгими одинокими ночами, когда единственными моими товарищами были звезды. «Мы будем наслаждаться каждым прожитым мгновением», — запоздало ответил я на вопрос Кассиана. На полпути к гостиной я вспомнил, что мы не взяли с собой никакой еды.